Прошептал. «Скажу по секрету, самые вкусные молочные коктейли — это самые простые, например, с шоколадом, с щепоткой ванили. Ну, давай!» — сказал я. Это и впрямь было вкусно. Я так и просидел в баре до пяти часов, оставив чемодан за стойкой у бармина, чтобы не следить за ним. Пару раз сбегал в туалет, чтобы не повторилось вчерашнего конфуза, хотя, наверное, на корабле все-таки как-то это продумано». Последний коктейль я допил в попыхах, поглядывал на часы, пожал руку бармену и выскочил в вестибюль. Весь кюпаж уже собрался: капиан С старпом и доктор. И еще два человека, которых я не видел. На наверное, навигаторы каргомастер. Оопаздываешь модуль, холодно сказал доктор. Он свое обещание сдержал. Для него я уже не был славным мальчиком. «Простите, больше не повторится», — сжимая ручку чемодана, сказал я. Старпо молча взял у меня из рук чемодан, прикинул вес и вернул. «Идем», — сказал капитан. Все повернулись и двинулись к шлюзу, к которому уже был пристыкован микроавтобус. На меня даже внимание не обращали и двери автобуса закрыли едва я успел переступить порог старпом и доктор сидели рядом карго и навигатор тоже рядом с капитаном было свободное место но на него очень аккуратно положил он свою фуражку я прошел в конец автобуса сел на свободный ряд кресел капитан поднял и надел фуражку автобус покатился по оранжевому так иру клязьба была стандартным сухогрузом такие к нам непрерывно летают керамическая туша двести метров в длину похожая на слишком вытянутое яйцо при посадке она выдвигала опоры но по сравнению с кораблем они были почти невидимы такие маленькие казалось что клязьба лежит прямо на песке сплавленном за многие годы в твердую каменистую корку грузовой люк был уже закрыт но вдали еще пылила колонна большегрузных грузовиков, загружавших корабль в обогащенную руду. — Последний рейс в этот гадючник, — сказал Старпом. — Слава тебе, Господи! — Зато какой пай! — возразил тот, кого и считал навигатором. Это был негр, пожилой, полный, с очень добрым лицом. — Да, пай хорош, — согласился доктор. — И хороший модуль наняли. — Еще надо проверить, — кисло возразил Старпом. Хо хороший, хороший" проговорил доктор. Что я тестировать разучился. обо мне они говорили так словно я был покупкой валяшейся на заднем все деньги я сцепил зубы и промолчал наверное это такое испытание чтобы убедиться серьезное настроен с ними работать или начну ныть и возмущаться автобус пристыковался к шлюзу спустишейся сверху прозрачной трубе в шестеом мы едва втиснулись в маленькую кабинку лифта меня прижало к капитану простите капитан сказал я Он молчал, С торпом тронул меня за плечо и холодно подсказал: « Разрешите обратиться, капитан. Расрешите обратиться, капитан, повторил я. Рарешаю. А где остальные члены расчетной команды? Они вернулись раньше? Мне вдруг стало страшно. Я подумал, что у них вообще нет модулей, и значит моим мозгом придется работать непрерывно. Они не сходили с корабля, ответил капитан. Больше ничего я спрашивать не стал. Из шлюзовой камеры, довольно большой, со скафандрами в застекленных нишах, какими-то приборами на стенах и принайтованным к полу флайером, все немедленно стали расходиться по своим делам. Капитан бросил, никому не обращаясь. Старт через пятьдесят минут, через сорок всем быть в сети. Я стоял, разъянув рот и ничего не понимал. А мне куда идти? Пальцы доктора цепко взяли меня за плечо иди за мной мы поднялись в лифте прошли по коридору доктор молчал он был серьезен и сосредоточен извините а что я должен делать начал я для твоей работы тебя вовсе не требуется что-либо знать отрезал доктор ты мозги в бутылке понимаешь входи он подтолкнул меня вперед и я первым вошел в небольшой зал тут был стол и И большая видеостена, и мягкие глубокие кресла. В креслах сидели люди, остальные расчетные модули. Их было пятеро. Трое немолодых, один средних лет и один паренек лет семнадцати. «Добрый день, расчетная команда», — сказал доктор. Все пятеро зашевелились. Те, что постарше, кивнули. Мужчина средних лет что-то буркнул, а паренек поздоровался. «Привет, док». они вовсе не выглядели дебилыми скорее людьми увлеченными фильмом который шел на экране что-то авантюрно приключенческая там как раз молодая красивая женщина доказывала кому-то что она может переносить гипер потому что ей специально пересад